Глава девяносто восьмая. Сойер. Три недели спустя. «Окей, только не пугайся», сказала Дилан изо всех сил, пытаясь застегнуть молнию. «Это было именно то, что хотелось услышать от лучшей подруги, пока та застегивала твое выпускное платье». «Что случилось?» «Не застегивается. Но, очевидно, это не твоя вина. Это все Джейс». Я посмотрела на нее через плечо. Какое отношение Джейс имеет к тому, что я не влезаю в свое платье? Он на днях включал увлажнитель воздуха, и, очевидно, твое платье село из-за него. Она нахмурилась. Ох уж этот сопливый придурок. Я с трудом сдержала смех. Мне нравилось, как она пыталась защитить меня от правды. Я поправилась в клинике, сильно поправилась. Оказывается, когда не запихиваешь себе в глотку амфетамин и снова начинаешь есть, твое тело впитывает калории, как губка. Глубоко внутри я чувствовала, что платье не подойдет. Черт, я вообще была удивлена, что смогла втиснуться в него через голову, но оно было настолько красивое, что и не могла не попытаться. К счастью, у меня все еще было платье подружки-невесты, то, которое я мерила первым, у Дилан дома. «Не страшно, я просто надену...» «Так, поторапливаемся, сучки, у меня не так много свободного времени», сказала Бьянка, влетев в спальню, словно шторм. Когда я сказала ей, будто собираюсь сама сделать себе прическу и макияж на выпускной, у нее чуть не случился сердечный приступ. И вот она с чемоданчиком, который был просто забит косметикой и какими-то приспособлениями для волос. Господи! Би свирепо уставилась на нас. «Я на русском говорю или что?» Она сделала движение руками, словно знала каратэ. «Какую часть во фразе «поторапливаемся» вы не поняли? Выпускной начинается через два часа!» Мы с Дилан обменялись взглядами. Бьянка приподняла идеально очерченную бровь. «Что происходит?» Дилан стала передо мной, словно защищая. «Я скажу тебе, но помоги мне, Бог, если ты выплюнешь что-нибудь плохое на этот счет. Я засуну тебе в задницу щипцы для завивки и сделаю тебя своей игрушкой». Она откашлялась. «Платье не подходит». Я ждала, что Бьянка выйдет из себя, но, к моему удивлению, она была абсолютно спокойна. ладно она изучала меня с ног до головы ничего страшного именно поэтому у нас есть план б она бросила взгляд на дилан ты знаешь какие щипцы хочешь засунуть мне в задницу дилан моргнула да включи их бьянка набрала что то в телефоне сейчас вернусь я совсем запуталась куда ты собираюсь стать твоей чертовой феей крестной когда бьянка вернулась Она дала мне черный чехол для одежды. «Держи!» «Что это?» Она расстегнула чехол. «Твое выпускное платье, глупышка!» Это абсолютно точно было оно. Я смотрела на точно такое же платье, что висело на двери в спальне Дилан. Но я принесла тебе новое. Слезы застряли у меня в горле. «Ты не обязана!» Щелчок пальцами оборвал меня на полуслове. «Бла-бла-бла, хватит мямлить, мисс Библия, время идет, нужно нарядить тебя в него прямо сейчас!» Я скинула халат и надела платье. «Какой размер?» — начала я, но тут же остановила себя. Размер не имел значения. Я собиралась пойти на выпускной в красивом платье с парнем, который любил меня такой, какая я есть. господи мечтательно вздохнула Дилан. «Ты такая красивая!» Бьянка достала салфетку из коробки и промокнула глаза. «Это пока моя лучшая работа, просто чертово совершенство!» Она шмыгнула носом. «Ты готова?» «После всего, что случилось? О да!» Взяв за плечо, она развернула меня. «Хм, не то, чего я ожидала, Длинное зеленое атласное платье с своеобразным вырезом, открытыми плечами и талии, в стиле ампир действительно заставляло меня почувствовать себя восхитительно. Но была одна проблема. «Ммм, Бьянка, я не хочу критиковать твои способности, но ты вообще меня красила?» Я выглядела так же, как и всегда, пожалуй, только менее уставшей и с блестящими губами. «Конечно». Я добавила немного консилера под глаза, немного пудры под нос, даже использовала свой любимый блеск для губ, прозрачный. Наши глаза встретились в зеркале, когда она положила подбородок мне на плечо. Я же сказала, ты десятка. Моим первым желанием было начать отникиваться или перевести все в шутку. Но не в этот раз. Вместо этого я посмотрела на свое отражение и улыбнулась. потому что одна из вещей, которые я поняла, работая с психологом, это то, что в моем сердце хранилось очень много любви. Однако я не давала ни капли себе.